Сужа сам увидел, что глаза Петра уже не сомкнуты, наоборот, широко раскрыты и в упор смотрят на него. И прежде чем молодой кардинал успел пикнуть, Петр выбросил вверх правую руку и со всей силой сдавил ему горло. Неясно, от отчего Гамбарини умер от страшной ли силы сжатых пальцев, переломивших кардиналу шейные позвонки, или же просто от ужаса застыв на месте. От этого события, когда мушкетеры капитана Детревеля только обстреляли Пьера Кукан-де-Кукан -Кукан из своих пистолетов, вместо того, чтобы застрелить его, берет начало их знаменитая в изящной словесности отмеченная, а впрочем не совсем понятная преданность королю Людовику XIII, который уже на завтра взял бразды правления в свои слабые руки. Часть шестая. Великий Бог Панторей. Два послания отца Жозефа. Пётр правильно рассчитывал, полагая, что его отсутствие в Стамбуле, если оно продлится не более трех месяцев, или самое большее трех месяцев и двух недель, пройдет незамеченным. И даже если все-таки будет замечено, то можно не опасаться возникновения каких-либо осложнений, неприятностей. Если во Франции, как нам кажется, все знали, что храбрый Пьер де Кукам предпринял опасное путешествие в Париж с романтической целью — возмездия, то в Стамбуле никто, кроме султана, не подозревал, что первый советник Его Величества, носивший титул «Ученость Его Величества», покинул пределы Турецкой империи, и даже если его нет в Стамбуле в данный момент, то он может возвратиться в любой последующий. Так представлял себе дело Петр, когда отправлялся в путь, так оно происходило и на самом деле. Жизнь в столице текла спокойно, и все оставалось по-старому, точнее говоря, по-новому. Сановники всех ступеней сфер деятельности носили платье, недавно приобретенное у ветошников, и нарочито выставляли на показ свои аскетические добродетели, не так давно проснувшиеся в их сердце. И генералы Готтенротт и фон Шауэр терпеливо прочищали мозги своих учеников, офицеров и унтеров, посвящая их в тайны современных тактических приемов и наглядно объясняя, что представляет собой так называемый «фланговый охват», что такое контратака и артподготовка, как обеспечивается взаимодействие военного флота с наземными войсками, что такое война на истребление или истребительная тактика и так далее, и так далее. Так же, как и прежде, хоть и во все убывающем количестве, валили в Стамбул благочестивые богомольцы, чтобы передать в казну свои сбережения и драгоценности, и корабли, отягченные только что закупленным военным снаряжением. Они бороздили воды мраморного моря, направляясь в Босфор, к стамбульскому военному порту. И черноокая лейла... Рассветшая от любви и счастья, сидела в своей веселенькой комнатке в доме у своего ученого отца, Хамди и стереографа, поджидая возвращения своего ясного сокола, который, по ее понятиям, пребывал где-то неподалеку, ну, может быть, в дри поле. А Мустафа, слабоумный брат султана, искавший утешения в глубинах своей сумеречной души, сидел, как всегда, со своими четками и тайным христианством в углу парадной залы за спиной своего брата и важных государственных чиновников.